Всё те же мы. И тогда давно, мы и теперь мы. Всегда мы. Точно сговорилось всё радовать его, показаться казовой стороной. И когда смотрел на огородик, думал, что маловат он, что надо его развернуть, перетолковать с соседом, взять у него в аренду его половину и пустить на тот год большой огород. Всё равно чужое в Москве покупают. по насадить капусты, свеклы, моркови, всего. Мак у насеять для охоты. Бывало в уголушке там к погребку мак сеяли, глаза порадовать. И нападала на него жадность, сажать, сажать. Думалось, хорошо бы яблоник, хоть парочку посадить белого наливу китайских, а сыпучие бывают. И стояла в нем дума, не дума. не привыкон вдумываться до конца, а как бы тень думы не весёлой, что поздно, надо бы раньше и с подволь всё завести. И теперь были бы яблони, а капуста. И вспоминалась крепкая заморозками осень. Уже октябрь, уже в кодушках вода приставала по ночам. Резали в сенцах капусту тугую, белую с хрустом спарывали велки, вырезали кочерышки. Откусишь, даже звякнет. С песнями рубили. За делами в Москве и в голову не приходило, что есть ещё дела, которые ему по сердцу. Как теперь вот, взял бы вот лопату и стал копать. А нельзя, нельзя теперь, и сил нет, и вредно.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 Белела что-то за плетнем огородика с уголка кизбе Семена Мороза. Пригляделся Данила Степанович. Маленькая девчонка задрала платьишко, присела и выглядывает из буряна красная. Ах ты какая рассела! И посмеялся, как шуркнула девчонка полупухом на задворке. Знакомые, бывалые все. Таким и осталась, таким и будет. Пришли белые гуси с речки, за ними утки, стояли у крылечка, просили у бабушки Арины есть. Пошепел гусак на Данила Степаныча, погрузил шеей, погрозил уклюнуть и затрубил, затрубил. И каждый день много было тихих и радостных дел у Данила Степаныча: то огородик, то пасека, то посидит у сарайчика под малинкой, пьют свою воду с Ванюшкой поговорит. Загадки даже загадывал, тыкал в живот, выпятившийся под опояской, спрашивал: "Анука, что будет? В лес путь дорога, на пупке тревога, в брюхе ярманка". Ну. Ванюшка пятился, прижимался золотушным подбородком к рубахе и глядел из-под лобе в густую белую бороду, в жёлтое пухлое лицо, глядел и думал: "Какая бородата Как веник. Ну что? Вот и не знаешь. Рубаху так вазом залил. Вон они. Показывал Данила Степаныч на колоды. Стояли они как старые червивые грибы березовики в высокой траве. То по садику ходил, смотрел на свои любимые подсолнухи, уже начинавшие темнеть усатыми маковками, и радовался. И то голуби. то проскакивавшие со двора в дырки полисадника черным горошком породистые цыплята. Шш. Прошли теплые дождики, пошли белые грибы и колосники. Как-то по утру подослала мать Ванюшку с кузовком к Даниле Степановичу. Пойди, пойди, не бойся. Ванюшка тёрся у заборчика, боялся идти. Сказал сипло в прорез полисадника: грибов на Да, громче ты, не слышит. Грибов, на, крикнул Ванюшка. Услыхав, Данила Степаныч подошёл к забору, увидал в кузовке буренки и шляпки. И захотелось ему свежего гриба на сковородке.